Встал я. ТТ у меня в руке уже был, так что я просто курок взвел. Хорошо, так щелкнуло. Боровичок в раз осекся и на пистолет уставился. «Вот что! Я, конечно, как говорил сержант Николай Аваров, дико извиняюсь за негостеприимство, а только шли бы вы, дедушка, степью». «Я настолько мешаю вам». Осведомляется зеленый. Да как вам сказать, задумчиво так говорю. В общем-то не очень. Но вот только чем больше мы тут беседуем, тем больше возникает у меня желание отвести вас на пару шагов от костерка, да и пристрелить. За что же, позвольте узнать? Да вот за это самое, за провокационные разговоры. Что ж, вздыхает странничек, раз уж в ход пошли подобные аргументы и начинают подниматься. И ножками получше перебирайте, напутствую, а то, как подумаю, что вы еще кому-нибудь эту пудру на мозги сыпать начнете, пальцы так за пистолетом и тянутся сами по себе. Что ж, снова вздыхает. Тогда позвольте откланяться. И исчез. Не ушел, не даже отпрыгнул, а просто взял да изгинул, словно и не было его. Я глаза на всякий случай протер, башкой покрутил. Да нет, трава вроде примятая на том месте, где-то чучело зеленое сидела. А то я уже грешным делом сомневаться начал. Вдруг это у нас с рыжей это. Ну, как бишь ее, коллективная галлюцинация. В сорок первом у многих такое было. Сотни немецких танков там, где и одного вшивого самокатчика в помине не бывало. Всякое ведь бывает. Может, в этой траве, что я в костерок с дуру накидал, такая таблица Менделеева, что в голову шивает, почища наркомовских. Прикинул я обстановочку — Вытащил из кузова сумку с гранатами И положил к себе на тулуп Для спокойствия душевного. А то ходят тут, — бормочу, — Всякие зеленые странники. Повернулся на другой бок, Укутался поплотнее и заснул. И приснился мне сон. Странный это был сон, Вообще-то я тут уже не один такой сон видел. И каждый другого страннее, или, как говорил наш капитан, странше. Но этот и вовсе из ряда вон, больно уж место непонятное. Приснился мне какой-то дом в тумане. Туман не так, чтобы совсем непроглядный, но плотный. Метров на десять видно. Стену видно, землю под ногами, и все... А дом этот еще тот. Неприятный такой домик. Повстречайся мне он не во сне, а вон наяву. Поглядел бы я на него, а потом дернул бы со всех ног подальше. Если бы, конечно, по заданию чего другое не требовалось. Ну, а во сне не укусит же он меня в самом-то деле. Котят, думаю, этот может. И укусить, и похуже чего. Одна стена чего стоит. Здоровенные плиты, непонятно из чего сделанные. То ли бетон, то ли камень. Ни окон в ней, ни даже бойницы нормальных. А только щели узкие, вертикальные. На кой черт такая щель нужна? Ума не приложу. Но отстреливаться из нее жутко не с руки. Сектор обстрела никудышный, можно даже сказать, вовсе никакой. Зато подобраться к такой щели вдоль стены — И гранату в нее законопатить, милое дело. А из нее, ну, разве что отплевываться. И цвет. С окраской у этой стены вовсе не ладно было. Вроде бы и солнца нет, да и глаз я от нее не отводил. А только минуту назад она почти что черная была. А сейчас красновато-бурая, словно мясо сырое. А еще... Даже не знаю, как и сказать. Шло от этого милого домика не запах, но что-то вроде, да черт его знает, что, ощущение, словно трупа, который пару дней на жаре повалялся. Тяжелый такой дух. У меня похожее чувство в той деревеньке сожженной было. Но там это зло вроде как спать прилегло, а здесь... Ну вот будто его именно что пришибли, а закопать не позаботились или не захотели. Одно ясно, непосредственной угрозы нет, разве что не сдержусь и блевану. Ладно, пошел я вдоль этой самой стенки и метров через сто на вход наткнулся. И на гильзы всякие, наши, немецкие, автоматные, винтовочные. Подобрал одну гильзу, понюхал. «Запах есть, но слабый уже. Три дня назад выстрелено, максимум в неделю. Двери у них входные были капитальные. Были. Я, правда, так и не понял, из чего. То ли металл, то ли камень, какой черный и отполированные, Но полметра толщины — это, знаете ли, внушает уважение, пусть даже и не броня». Только вот одна створка этих дверей еле-еле на петле болталась, а петелька тоже не слабая, а вторая ей вовсе на земле валялась. И в обеих аккуратным таким полукругом оплавленная дыра на все полметра вглубь. Мне похожие дыры в танковой броне приходилось видеть. Такие вот оплавленные края особый снаряд делает, кумулятивный в смысле сосредоточенный, обладающий повышенным заброневым действием, то есть дырочка в броне совсем небольшая, а внутри полный разгром. Только вот, думаю, если тут сама дыра полметра, каким же калибром надо было работать? Вступил на порог, а из проема на меня холодом повеяло. Я, вообще-то, раньше считал, что могильный холод — Это так, для красного словца придумано. Какой там к чертям холод? Там уже что холод, что жара, все едино. А вот теперь понял. Словно в разгар лета горсть льда завор отсыпанули, до да костей пробрала. Нет уж, думаю, меня такими штучками не остановишь. Я бывало и в настоящий огонь прыгал, тем более во сне. А что мне во сне-то сделаешь? И зашел внутрь. Бой тут был жестокий бой. Вообще, в городе, в помещениях бой всегда жестокий. Это не поле. Нейтралки тут нет. Но здесь еще хуже было. И что странно, кругом стены в щервинах от пуль, гильзы рос цепями, пятна от крови. Но ни тел, ни даже щебенки отбитой, словно подмел их все кто. Тогда думаю, почему же гильзы остались? Непонятно. Пошел вперед. А по дороге прокачиваю в голове, как этот бой развивался. Те, кто сюда пришел, они к этому делу подошли обстоятельно. Патронов не жалели, гранат тоже. Почти в каждой комнате характерные следы. Вея расколочный, сразу видать, и автоматно-пулеметный огонь. В упор. Местных, похоже, врасплох застали. Дрались они отчаянно, но организовать оборону толком не успели. Но против огневого превосходства не сдержались. Чем они оборонялись, я так толком и не понял. На стенах местами подпалены, словно от бутылок СКС. Я было и подумал на бутылке, а потом соображаю. огни с места по стене вниз бы текла. А тут пятна либо круглые, либо овальные, с сужением в сторону выхода. Разве что они туда чего-то клейкой сыпанули. Есть, говорят, такие добавки. Еще россыпи дырок были, как от патронов охотничьих с картечью. А еще длинные вывоины, будто снаряд отрикошетировал, но только края у этих выбоин оплавленные. И больше ничего. Ни мебели какой, ни даже клочка от одежды. Только стены израненные и россыпи гильз. Да еще пару раз кольца от гранат попадались. Наших лимонок и немецких М-34. Бродил я по этим коридорам минут десять. И везде одно и то же. Следы боя, а больше ничего. В двух местах потолок был обрушен метров так на десять в длину. А в одном месте, похоже, хороший заряд рванули. Уж не знаю, кто нападавшие, оборонявшиеся. Да только воронка в каменном полу два метра. Ну и стертый вокруг, само собой, в пыль и щебень. А потом коридор меня в зал вывел. В этом зале, они, похоже, зацепиться попытались. Баррикаду у входа нагромоздили, И следы боя в основном около нее, хотя и по всему залу тоже хватает. Да не вышло у них. Тел, правда, здесь тоже не было. Только пятна горелые характерной формы. И около каждого такого пятна россыпь гильзы. А в самом пятне выбоины от пуль. Тоже знакомая картина, в упор добивали. Интересно, думаю, чем же их здесь выжигали? Не огнеметами, это точно. У смеси, что нашей, что немецкой, запах очень своеобразный. Раз услышал, ни с чем не спутаешь. Особенно, если к нему еще и паленое мясо намешано. Не дракона же они в самом деле сюда подтащили. Коридоры в этом домике широкие, но все равно от дракона тут разве что голова протиснется, да и то с трудом. Может, конечно, тут особый дракон поработал, уменьшенной модели, или шея у него наподобие пожарного шланга, пять сотен метров в длину и бесхребетная. Присел я около одного из пятен, поковырял в отверстиях, думаю, а где пули? Дыры от них наличествуют, дильзы пустые тоже. А сами пули, похоже, в тех же местах, где и тела, которые они так хорошо на вылет дырявили. И где эти места одному черту ведомо. И очень хорошо ведомо, живет он там. Это все вопросы без ответов. А вот еще вопрос. Раз они тут решили последний бой принять, значит, что-то защищали. Чего-то, что им чтобы они не были, было во сто крат своих шкур дороже, и это что-то поблизости. Скорее всего, вот за теми дверями, в другом конце зала, первые целые двери, что мне тут попались.